Под конец вечера юбиляр внял неотступным просьбам своих друзей и сыграл на новой мандолине все тот же вальс Джойса «Осенний сон». Никогда еще из-под медиатора не лились такие вдохновенные звуки. пищеславский пахарь поместил на своих терпеливых столбцах длиннейшее письмо, в котором прозрачный помянув должное число раз многоуважаемого редактора и редактируемую им газету, благодарил всех, почтивших его в день двухлетнего юбилея. Письмо было составлено Иоанна Польским, поэтому наибольшая часть благодарностей пала на его долю. Иоанна Польского несло он вытребовал из добро поселившегося там скульптора шаца шац сказал ему правая рука прозрачного нужен новый памятник кому прозрачному нет ответил шац я не могу больше делать памятников мне тимирязев является по ночам Здоровается со мной за руку и говорит, шац, шац, что вы со мной сделали? Шац, шац, памятник нужен, — продолжал Евсей, — и вы его сделаете. Это действительно так необходимо? Этого требует благоустройство города. Хорошо, если благоустройство требует, я согласен, но предупреждаю вас. Его не будет видно почему разве может быть видим памятник невидимому И он на польский призадумался поскребывая многодумную лысину а все таки вы представьте смету заключил он против сметы я не возражаю заметил скульптор ее видно Однако должен вас предупредить, что памятник встанет вам недешево. Вам бронзу или гипс? Бронзу. Обязательно бронзу. Хорошо. Все будет сделано. В тот же вечер, когда произошел беспримерный разговор о постановке памятника невидимому человеку, Из пищеславского Допра по разгрузке вышел Петр Калистратович Иванопольский, подлинный управделами Пума, известный авантюрист и мошенник.